Глава одиннадцатая, в которой освещаются некоторые особенности бизнеса с иностранцами, продолжение Аудриус, как ни странно, был еще жив. С торпом лежал на песке у самой линии прибоя, а позади него, столпившись и, с надеждой, вытянув шеи, торчало еще человек 50-60. Литовец делал странные движения руками, как будто пытался плыть, мотал головой и пробовал подняться. В монокуляр Иван хорошо рассмотрел обрезанные уши и располосованную ножами спину. «Кожу снимали». «Что?» — не расслышал Лукин. «Кожу со спины ему сняли. Да уши обрезали. А так жив еще». Маляренко искоса наблюдал за реакцией Игоря. «Молодец!» Парень не стал устраивать истерики и бесноваться с пеной у рта, а лишь немного побледнел и крепко сжал челюсти. На щеках перекатывались желваки. «Эга, что-то будет». В жалости к будущим покойникам, пока еще спокойно стоящим на пляже, Иван не испытывал совершенно. «Ты на всякий случай имей в виду, мил человек, что патронов-то у нас одна обойма». «Я понял, Иван Андреевич». Лукин сплюнул и пошел собираться. «Франц, давай к берегу». В десант пошел сам Иван и два Игоря. Связанный диверсант валялся в трюме. А на самой беде, которая отвернула в море, остался только немец. Высадку русских моряков в воду, в 20 метрах от пляжа, толпа встретила ошеломленным молчанием. Подняв над головами автоматы, по грудь в воде три мрачных мужика решительно шли на берег. Страшно закричала женщина, за ней еще одна. Потом плач подхватили еще несколько женщин. Толпа подалась назад и рассыпалась. На песке остался лишь Аудриус и воющие вдовы. Литовец умер через полчаса, так и не придя в сознание. На нем, что называется, не было живого места. Было видно, что моряка пытали очень долго, умело и вдумчиво. Лукина проняло. Парень облизал ссохшиеся губы и, едва сдерживаясь, процедил. «Верите, нет, Иван Андреевич? Вернусь сюда! Обязательно вернусь! Соберу ребят и всех!» Костяшки сжатого изо всех сил кулака, побелели и затрещали. «Верю, Игорь, верю. Да заткнись ты!» Иван от всей души отвесил пинка особо громко воющей бабе. В бабе что-то хрустнуло, она всхлипнула и вырубилась. Над пляжем повисла тишина. «Так, не считая этой дуры, имеем еще четырех баб. Неплохо!» Второй Игорь согнал пленниц в кучу и, надавав для профилактики тумаков, вязал женщинам руки их собственной одеждой. Полуногие пленницы смотрелись очень аппетитно, все они были довольно молоды и стройны, и, кстати, замученными совсем не выглядели. Припомнив, в каком виде он вывозил отсюда русских женщин и девочек, Иван почувствовал, как в нем мутной волной поднимается ненависть. «Суки! Самым скотам вас отдам! На самые глухие хутора!» Среди двадцати женишков выкалывающих сейчас у него в усадьбе, было несколько таких кадров, что рядом с ними Иван не хотел бы жить ни за какие ковришки. Штурмовать укрепленный лагерь было глупо, это понимали все, даже кипевший ненавистью Лукин. Что делать дальше, было непонятно, и Иван, скрипя сердце, мигнул Францию зеркальцем, подзывая беду обратно, к берегу. Пяток баб это мало, но лучше, чем ничего. «Шеф, глянь!» Лукин недобро смотрел в степь. «Идет кто-то?» Этим кем-то оказалось то самое маленькое чмо. Тощий худой оборванец, ростом метр с кепкой, тащил за собою пустую корзину из-под овощей. В другой руке у него была кривая палка с привязанным к ней серым от грязи бывшим белым платком. Чмо заискивающее улыбалось и что-то лепетало на непонятном языке. Иван сплюнул. «Ком, бля! Вот, держи!» Он выдрал из блокнотика Аудриуса страничку с именами женщин. «Ту хавер! Понял, бля?» Для верности Маляренко показал два пальца и ткнул в циферблат часов. «Гоу!» Маленький человечек понятливо кивнул и припустил обратно к поселку. «Как же пить хочется!» Питер открыл глаза и огляделся. Он все-таки попал на эту чертову лодку. «Вот дерьмо!» Последнее, что он помнил эта темная зеленая вода над головой, он утонул. А русские его, видимо, спасли. Вот дерьмо! Питер был основательно связан по рукам и ногам. Сбежать отсюда было невозможно. Канадец вздохнул и успокоился. Смерти он не боялся, просто было очень жаль оставлять одинокую жену. А еще ему было очень жаль, что он не увидит, как вырастет его сын. Надо было срочно с кем-нибудь поговорить, Иван велел вытащить из трюма пленника. Увидав связанного, но живого мужчину, одна из пленниц, апатично сидевших на песке с потухшими глазами, вдруг подскочила, как сумасшедшая, и разрыдалась от счастья. «Ага, а вот и супруга. Маленький, ну что ж ты так дергаешься-то? Ну и что, что твоя жена почти голая? Победители, однако, имеем право». Лукин засандалил мужику в челюсть, а Игорь, дежуривший возле баб, пинками успокоил остальных. Разговора не получилось. Ровно через два часа к пляжу вышел десяток испуганных и побитых женщин, мелкие и четверо здоровых лбов с палками. Увидав русских, конвоиры напоследок придали ускорение невольницам и отвалили обратно, в степь, от греха подальше. Мелкий тряс головой, улыбался и, показывая наваляющуюся пустую корзину, требовательно лопотал. Ну снус мумрик Больше всего Ивану хотелось просто убить их всех. Чмо, диверсанта, конвоиров, блядь. Лукин. Иван пересчитал женщин. Вместе с пленницами выходило 15 голов. Пополнение, честно говоря, Маленко сильно порадовало. Женщины были не старые и не уродливые. За исключением четырех китаянок, остальные все были белыми. Мелкий протянул список, Напротив половины имен стояли галочки. «Фуд!» «Игорь!» «Франц!» «Пятнадцать корзин сюда тащите!» Иван посмотрел на пленного и его жену. «Крен с ним!» 14. Питер сидел на песке, обняв любимую, и смотрел вслед уходящему кораблику. Рядом крутился коротышка Ло, пискляво командуя носильщиками. Русские честно расплатились за женщин. Их капитан перед уходом посмотрел Питеру в глаза и, сунув ему в руки несколько мятых листочков, на корявом английском языке попросила помощи. «Хорошо. Жизнь. Там. Еда. Много. Дружба. Посмотри имя, список. Уговори. Пожалуйста». Линда наконец успокоилась и затихла. Питер осторожно поцеловал любимую и, косясь на могилу замученного арабами литовца, Сунул список себе в карман. «Я осторожненько».